Глава 4. Нейтральный космос. Граница между Арахнидами и Агарской империей. Оставаться в Агарской империи Виктор не собирался. Он был сыт по горло этой страной рабовладельцев. Ближайшей страной Содружества, где он мог не опасаться преследований Агарских властей, была империя Аратан. Вот туда он и отправился. Путь до Аратанской империи был долог, целый 21 прыжок, и это только до фронтира между ними. Потом несколько прыжков в демилитаризованной зоне между империями, где закон тайга, прокурор-медведь. О своих бывших товарищах Виктор не думал, жалко их, конечно, но он не служба спасения, да и помочь им ничем не мог. Вон в старой системе, где он провел около года, остались пять крейсеров с опытными экипажами. И он со своим чисто виртуальным опытом боёв им не соперник. Короче, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Он сам и так едва успел смыться из системы, так как вести бой с арахнидами у него не было никакого желания. Первая неприятность его ожидала через четыре прыжка. Его Семаргл как раз вышел из прыжка, когда к нему прицепилась пара патрульных агарских крейсеров. Их сразу заинтересовал крейсер Аратанской постройки, идущий со стороны Арахнидов. Патруль начал вызывать неизвестный корабль на связь с целью его опознания и досмотра. Как только его корабль вышел из очередного, четвертого по счету прыжка, радар показал два корабля, которые на всех парах рванули к нему. Искин идентифицировал их как средние крейсера восьмого поколения класса Ингир ВКС Агарана. У пиратов такие корабли находиться не могли, так что однозначно это были крейсера военных. Впрочем, для Виктора военные Агарана были ничуть не лучше пиратов. По его мнению, это было почти одно и то же, по крайней мере для него. Вызов с ним был им вполне ожидаем, поэтому он и не удивился, услышав. «Неизвестный корабль. Немедленно обозначить себя, выключить двигатели и лечь в дрейф» дождаться досмотровой партии и не пытаться убежать?» Не испытывая особых надежд, Виктор ответил. «Это частный корабль «Семаргл», следую из нейтрального космоса в империю Аратан. На каком основании вы требуете остановки и досмотра?» «Здесь патрульные крейсера Агарской империи. С тобой говорит начальник патруля, капитан-командор Юрк сампе Каким это образом Аратанский средний крейсер седьмого поколения стал частным кораблем? Я, независимый инженер, нашел и отремонтировал его на месте бывших боёв с арахнидами. Это считается ничейным местом, и корабль даже не агарской постройки, и не входил в состав ее флота. Я имею законное право найти, отремонтировать и забрать себе любой корабль в таких местах. На эти места не распространяются никакие запреты, и любой может там делать, что хочет. У меня изучен четвертый ранг юриста, и я знаю, что говорю. Начальник патруля капитан-командор Юрк Сампи аж оторопел от столь наглого и неожиданного, по его мнению, ответа. Впрочем, его замешательство продлилось всего несколько секунд, и, придя в себя, он осведомился, как зовут этого независимого инженера. Теперь ненадолго задумался уже Виктор, называть патрулю свое настоящее имя или нет. Впрочем, по его мнению, о нем никто не мог знать, и он решил назвать свое настоящее имя. «Меня зовут Виктор Седых, я инженер, работаю сам на себя». И вот тут Виктора ожидала очередная неприятность – Откуда он мог знать, что Юрг Сампи был хорошим знакомым Рио Кастонеса? Его бывший хозяин случайно встретил Юрга Сампи как раз перед посещением той злосчастной системы и похвастался последнему своим умелым рабом, который может ремонтировать и восстанавливать корабли. Зная, что Кастонес облюбовал корабельную свалку почти под самым носом арахнидов, появление здесь его раба говорило, что, скорее всего, Он единственный выживший. Юрк Сампи сразу захотел получить себе и неплохой корабль, и умелого раба, а потому ответил. «Ты врешь. Никакой ты не независимый инженер, а раб уважаемого Рио Кастонеса». «Кастонес мертв», — ответил ему Виктор. «Это не имеет никакого значения. Даже если он мертв, ты все равно являешься его имуществом» и принадлежишь его наследникам, а если их нет, то государство Немедленно заглушить реакторы и лечь в дрейф. Немедленно исполнять, раб. вы попал», — подумал Виктор, но возвращаться в статус раба он не собирался. Это абсолютно не входило в его планы. Будь он на каком-нибудь тихоходном корыте, еще были бы сомнения, но не сейчас». Все то внутреннее напряжение, что копилось в нем с момента его похищения, внезапно выплеснулось наружу. Позже он сам не понимал, что на него нашло в тот момент. Возможно, детонатором происшедшего послужили последние слова Сампи «немедленно исполнять, раб». Едва сдерживаясь от внезапно переполнившей его ярости, он даже не проговорил, а прорычал. «Слушай меня, ты кусок дерьма!» по чьему-то недоразумению ставшей начальником патруля. Я свободный человек. Если какой-то слабоумный придурок думает, что сможет снова сделать меня вещью, то он очень сильно ошибается. Не становитесь у меня на пути, или я вас уничтожу». Прервав связь, Виктор проверил реакторы, которые все время разговора выходили на рабочий режим, и дал почти всю свободную энергию на силовые щиты. Одновременно с этим он дал полный ход, включив дополнительную четверку маршевых двигателей. Его Семаргл, словно гончие, мгновенно рванул вперед, разбивая немыслимую для этого класса судов скорость. Юрк Сампи, услышав ответ этого раба, сначала замер на несколько секунд, осмысливая услышанное, а потом просто взорвался от возмущения. Как какой-то там раб смеет так с ним разговаривать? Да, судя по рассказам Кастонеса, это очень умелый раб, но за свою дерзость он должен быть наказан с максимальной суровостью. Глядя, как вдруг резко ускорился корабль этого раба, Сампи приказал начать погоню и для начала сделать несколько предупредительных выстрелов. Он все еще надеялся захватить этот крейсер в относительно целом состоянии, так как он стоил больших денег. Да и раб, после того, как его примерно накажут, мог быть продан также за очень хорошие деньги. Несколько лазерных импульсов попали в начавшее ускорение крейсер, но не причинили ему никакого вреда. Вот только удирающий от них крейсер Не собирался быть обычной мишенью и позволять безнаказанно стрелять в себя. Он буквально расплылся во вспышках ответных выстрелов, и его огонь оказался намного точней. Почти все ответные выстрелы попали в цель и почти полностью снесли носовой щит второго крейсера сампе Осталось меньше 10% щита, и капитан-командор слегка офигел от увиденного впрочем ничего необычного в этом для самого виктора не было модернизируя свой симаргл он вместо штатных искинов маррен 9 седьмого поколения установил у себя камнир 23 восьмого поколения снятые с разбитых линкоров ему даже пришлось переделывать шахты искинов и менять энерговоды но оно того стоило а еще он сделал разнесенное управление и сделал еще два командных центра Сейчас его эскином было по плечу управлять довольно большой станцией, а не каким-то там средним крейсером. Впрочем, вычислительные мощности еще усиливались и скинами остальных кораблей, находящимися в трюме симаргла и сейчас связанных в единую сеть. Вот это наглядным образом и сказалось на меткости ответной стрельбы. И скины крейсера минимум на порядок превосходили вычислительные возможности своих преследователей. Атакованный преследователь попытался отвернуть в сторону, но повторный залп снес ему остатки щита и разворотил весь нос. Получивший столь сильный урон преследователь тут же сбросил скорость, выходя из боя. Юрк Сампи, увидев это и не дожидаясь удара по своему кораблю, тоже отвернул в сторону, с ненавистью глядя вслед стремительно удалявшегося крейсера. Все, что он смог сделать, так это выпустить ему вслед десяток противокорабельных ракет, которые были почти мгновенно уничтожены по КО Семаргла. Теперь Юргу Сампи предстояло отписываться перед начальством за упущенный корабль беглого раба и понесенный его патрулем урон в виде серьезно поврежденного крейсера. Первый бой для Виктора прошел как-то очень быстро. Спешное ускорение, стрельба ему вдогонку, пара попаданий, успешно принятых на щит, ответный огонь. Всего двумя залпами он серьезно повредил одного из своих преследователей, заставив его выйти из боя. Второй крейсер патруля не пожелал продолжить бой в одиночку и тоже прекратил погоню. Правда, напоследок он произвел залп десяткам противокорабельных ракет – которые были успешно уничтожены лазерами ПКО Семаргла. Через полтора часа, совершив следующий прыжок, Виктор убрался из этой негостеприимной системы. Но кто мог знать, что хозяин его так разрекламирует? Иначе откуда тот капитан-командор мог узнать, что Виктор – бывший раб этого мудака? Впрочем, здесь ему под любым именем будет несладко. И надо побыстрее выбираться из этого осиного гнезда. Когда схлынул внезапно появившийся боевой угар, Виктор задумался. Может, ему стоило не удирать во все лопатки, а добить этот патруль? Ведь как пить дать, увяжутся за ним. Хотя сейчас именно этому патрулю не до погони. Получили они от него знатно. Вон, как он один их крейсер раскурочил. Сам он повреждений не получил. Но кто знает, что было бы дальше. Всё же он пока не имеет опыта реальных боев. Таковые совершенные на тренажере он за серьезные не считал. Все же тренажер – это одно, а настоящий бой – совсем другое. Скорее всего, он смог бы добить оба корабля огарцев, Но что ему делать, если бы они повредили ему корабль? Один и вне закона, на чужой для него территории. Корабль он, конечно, починил бы, но вот хватило бы ему на это времени. Блокиратора гиперполя у него нет, и агарцы в любом случае смогут связаться со своими. Впрочем, они наверняка это уже сделали. Неизвестно, где, какие и сколько кораблей они кинут за ним в погоню. Тут уж действительно, лучшая тактика двинул противнику под дых и сматывайся, пока не догнали. Придется ему, пожалуй, подкорректировать свой курс. Любому ясно, что он стремится побыстрее отсюда убраться. Значит, его постараются перехватить, и поэтому прямой путь становится опасен. Лучше как бешеный заяц попрыгать наугад и сбить вероятных преследователей со следа. Рассчитав новый курс, Виктор пошел в медкапсулу дальше учить базы. Юрк Сампи, матерясь, оценивал причиненный его второму патрульному крейсеру урон. Кто бы мог подумать, что какой-то беглый раб сможет, походя, изувечить патрульный крейсер и безнаказанно уйти. Впрочем, скорость его корабля развил очень большую, и за очень короткое время он прямо-таки рванул с места и этим сбил прицелы патрульных крейсеров. Теперь предстояло отписываться перед начальством за свою неудачу. Связавшись по гиперсвязи со штабом своего флота, Сампи доложил о неудачной попытке задержания беглого раба на Аратанском крейсере. Выслушав от своего командира долгое и подробное изложение своего генеалогического дерева и узнав от него много нового о необычных сексуальных пристрастиях своих предков, в результате чего и появился на свет он сам. Наконец командир выдохся, и Сампи доложил ему о первичных ТТХ Аратанского крейсера, используемого этим Виком. В частности, его очень высокую скорость. После этого последовала новая порция ругани, правда уже не такая длинная, и закончилась это приказом немедленно вернуться на базу для ремонта. Юрк Сампи перевел дыхание. Вроде пронесло, но этого раба он запомнит и при случае постарается его отыскать. И тогда тот пожалеет, что не сдох при атаке арахнидов. Пограничная зона Агарской империи рядом с фронтиром. Как говорят, для бешеной собаки семь верст не крюк. Вот так и Виктор на своем симаргле шарахался, как бог на душу положит, сбивая со следа вероятных преследователей. Он уже почти покинул Агарскую империю, следующий прыжок приведет его уже в ничейный космос, демилитаризованную зону между Аратаном и Агаром. Он вышел из своего очередного гиперпрыжка в какой-то богом забытой системе и все равно наткнулся на чужие корабли. Сначала он решил, что это погоня по его душу, но, получив подробные данные от радара, понял, что ошибся. Два пирата гнались за торговцем и неуклонно настигали его. Все это происходило не слишком далеко от него, всего лишь полчаса полного хода торговец вопил о помощи во всех диапазонах. Кэп исправно выдал ему данные по кораблям. Торговец был аратанским средним транспортом, а пираты агарские эсминцы пятого поколения. Быстрые и довольно опасные, но только не для его Семаргла. Крейсер Виктора мог уничтожить этих пиратов в походе. Правда, приблизившись к ним на дистанцию действенного огня, Решив не пролетать мимо, он направил свой корабль на перерез погони. Торговец, увидев новое действующее лицо, кинувшееся к нему на перерез, естественно вильнул в сторону, уклоняясь от него, и еще больше сократил расстояние со своими преследователями. Те тоже увидели нового загонщика и попробовали, связавшись с ним, выразить ему свое возмущение. «Эй ты, придурок, это наша добыча, и если не хочешь неприятностей, проваливай отсюда. Мы сделаем вид, что тебя тут не было». «Сейчас только шнурки поглажу», — ответил им Виктор. Дав всем двигателям полную тягу, он быстро нагонял корабли. Пираты засуетились и попробовали дальше угрожать Виктору, но он их послал подальше и перестал обращать на них внимание. Через полчаса, когда он приблизился к ним на достаточно близкую дистанцию, пираты попробовали атаковать его торпедами, но безуспешно. ПКО Семаргла легко их уничтожила и поймав прицел один из пиратских эсминцев, он дал залп главным калибрам. Пирату этого хватило, и он исчез в облаке взрыва, после которого осталось две половинки эсминца с исчезнувшей серединой. Второй пират рванул в сторону и стал стремительно удаляться. Гнаться за ним Виктор не стал, а вышел на связь с торговцем. «Эй, наторговцы, у тебя все в порядке? Помощь нужна?» «Спасибо. Повреждений нет. Вовремя ты этих крыс шуганул. Меня зовут Дитер Хилибрант, и я являюсь хозяином и капитаном Святой Марты». «Опа! никак на земляка наткнулся» обрадовался Виктор. «Ты давно с Земли?» «Я тут родился. С Земли мой отец, Вольфганг Хилибрандт. А тебя как зовут?» «Извини, забыл представиться. Виктор Седых, крейсер «Семаргл».» «Если не секрет, что ты тут делаешь, Виктор?» «Да какой там секрет?» «Восстановил этот крейсер на одном корабельном кладбище неподалеку от Арахнидов и теперь пробираюсь в врата». «А почему пробираешься? Неприятности с властями?» «Да, они почему-то считают меня вещью, принадлежащей наследникам одного дохлого урода. А если таковых не отыщется, то государство». «Понятно. Сам своего хозяина грохнул?» «Нет, за меня это сделали арахниды». «А ты техник по специальности?» «Был, сейчас инженер». «Ого, поздравляю». «У нас в Ротане ты сможешь неплохо устроиться. Насчет огарцев не волнуйся. У нас они тебя не достанут». «Я там их патрульный крейсер сильно покалечил, когда они за мной погнались». «Ерунда. Ты по их законам в любом случае преступник. Уже хотя бы за попытку побега. Наши власти только посмеются над ними». «В общем, приглашаю тебя к нам в гости». «Тебе ведь, как я понял, без разницы, куда лететь. А мой отец будет рад поговорить с тобой. Ты ведь, как я понял, недавно сюда попал?» «Чуть больше года». «А какая у тебя нейросеть стоит? Не рабская?» «Нет. Была техник 3МУ+, м а потом я себе поставил инженер 7М+. «Неплохо. Это как тебе удалось?» «Поставил у себя медкапсулу...» подучил медицинские базы и потом распотрошил мертвых членов экипажей на нейросети и импланты. Им это уже не нужно, а мне сгодится. Подучил еще базы и провел замену нейросетей. Молодец. Я смотрю, ты тут не пропадешь. Слушай, сейчас летим ко мне домой, а там поговорим в нормальных условиях. Думаю, мы сможем быть полезны друг другу. Сейчас я скину тебе файлы маршрута. Лови. Поймал. Сейчас загружаю новый маршрут. Вот и отлично. Через две недели будем на месте. Дитер Хилибранд прервал связь. Вовремя он встретил этого русского, хотя он и родился уже здесь. Но отец очень много ему рассказывал о своей родине. И Дитер многое уяснил для себя об устройстве покинутого его отцом мира. Сейчас он не только получил нежданную помощь, но и бесплатное вооруженное сопровождение. Транспорт под охраной среднего крейсера отобьет у большинства пиратов всякую охоту с ними связываться. Да и сам Виктор может быть очень полезен. Судя по всему, он неплохой инженер, раз сумел восстановить крейсер и, судя по всему, модернизировать его. Вон как быстро он летел. Спустя короткое время оба корабля совершили гиперпрыжок и система снова стала абсолютно безжизненной. Лишь обломки пиратского эсминца до 7 мёртвых планет вокруг голубой звезды. Нейтральный космос. Граница с Аратаном. Оставшийся путь прошёл, можно сказать, без приключений. Не считать же за них еще четыре попытки нападения на них пиратов. Эти старые калоши третьего-четвертого поколения, бывшие раньше корветами и фрегатами огарского флота, исписанные из него еще при царе Горохе, с азартом устремлялись на перехват Святой Марты и Семаргла. Правда, длилось это ровно до того момента, пока пираты не прочухивались, на кого они свой хвост подняли. Стоило им только понять, что корабли Виктора, крейсер, как тут же удирали во все лопатки. Виктор за ними не гнался. В одиночку всех пиратов не истребить, а время он на этом потеряет. Не стоило забывать и о возможной погоне. Против нескольких крейсеров он не выстоит, а попадать снова в рабство он не хотел. Наконец они вышли в нейтральный космос, и Виктор вздохнул с облегчением. Если за ним и была погоня, то теперь она должна была отстать. Впрочем, после каждого следующего прыжка шансы агарцев его догнать стремительно уменьшались. Уже в приграничной зоне на них напали два эсминца шестого поколения. Чем руководствовались пираты в своем решении атаковать средний крейсер седьмого поколения, Виктор так и не понял. Ведь и так было ясно, что добыча им не по зубам. Симаргл легко мог уничтожить оба эсминца, не особо напрягаясь. И все же они их атаковали. Вернее, атаковали крейсер Виктора, решив оставить Святую Марту Дитера на потом. Разойдясь в стороны, они взяли Семаргл в клеще и открыли по нему огонь из шести лазерных и одного туннельного орудия еще с дальней дистанции. Впрочем, эта довольно меткая стрельба с легкостью гасилась силовыми щитами крейсера. Подойдя на среднюю дистанцию, пираты произвели залп шестью торпедами, которые быстро ускоряясь рванули к кораблю Виктора. Впрочем, отличная ПКО Семаргла разобралась с ними еще на подлете, а Виктор тоже не сидел сложа руки. Выведя на экран все данные о напавших на него эсминцах, он быстро нашел их слабое место. Главный трубопровод к маршевым двигателям, из-за особенности конструкции эсминца, проходил не так далеко от верхней палубы. Разумеется, мощной брони на нем не было, и дав задание своему корабельному искину Виктор принялся маневрировать. Вот улучив удобный момент, он сначала залпом лазеров сорвал с одного из эсминцев щиты, а затем туннельная пушка, точным выстрелом пробив броню эсминца, уничтожила трубопровод. Лишившиеся подачи топлива маршевые двигатели встали, и дальше пират полетел только по инерции. Впрочем, он не оставил своих воинственных поползновений и продолжил вести по Симарглу огонь. Оставив его на потом, Виктор стал примиряться ко второму пиратскому кораблю. Дитер в это время, отойдя подальше, отключил двигатели и лег в дрейф, дожидаясь конца этого представления. Еще минут пятнадцать второй пират кружился вокруг крейсера Виктора, ведя непрерывный огонь и выпустив еще восемь торпед. Впрочем, это все было как слону-дробина, и Семаргл не получил никаких повреждений. Наконец, и второй эсминец подставился под удачный выстрел, и все повторилось, и теперь уже оба пирата летели дальше по инерции. Обездвижив своих противников, Виктор несколькими точными выстрелами снес орудийные башни на втором эсминце и выслал к нему свой корвет с абордажной партией из полусотни Никуров. Эти боевые дроиды до сих пор активно применялись в воротане, наемниками и разными корпорациями. Отправив один корвет брать эсминец-пиратов на абордаж, Виктор рванул к первому эсминцу – который за это время удалился уже достаточно далеко. Повторив с ним тот же фокус, осталось только дождаться завершения абордажей. Будь эти пиратские корабли постарей, Виктор просто сжег бы их к чертовой матери. А так у него рука на это не поднялась. Вернее, жаба приставила нож к его горлу и потребовала захватить такие знатные трофеи. Полтора десятка пиратов с десятком старых боевых дроидов Купак-90 ничего не смогли противопоставить полусотне боевых дроидов предпоследнего поколения. На захват каждого эсминца Нью-Курам понадобилось меньше десяти минут, и они его совершили почти не понеся урона. Не слишком сильные повреждения, полученные ими в бою, можно было сравнительно легко устранить, чем и занялись ремонтные дроиды по возвращению их на Семаргл. Дитер за это время подвел свою Святую Марту поближе к месту событий. Пересев на Пегас, Виктор в течение часа отбуксировал оба потерявших ход эсминца к симарглу и приступил к их ремонту, что заняло у него чуть больше двух часов. Эта система, находившаяся уже буквально в двух шагах от Аратана, была относительно безопасна. Появление в ней сейчас еще пиратов было маловероятно, и Виктор решил по-быстрому привести трофейные корабли в порядок. Его ремонтные дроиды справились с этой задачей в рекордно короткие сроки на отлично. Место в ангаре Семаргла для них уже не было, и Виктор, наскоро проведя необходимые расчеты, просто прикрепил их к корпусу крейсера, после чего они продолжили свой путь. Пока шел ремонт, Виктор наскоро обыскал захваченные суда и нашел много наркотиков, причем в каютах экипажа тоже. Похоже, пираты обдолбались наркотой и уже ничего не соображали. Специально он не обследовал их тела, просто за это время наскоро извлек из них нейросети и импланты. Восстанавливая себе корабль, он на всякий случай установил на каждом корвете по одной медкапсуле, а на крейсере целых шесть. Так что в итоге у него было девять медкапсул. На удаление нейросети имплантов с трупа медкапсуле требовалось около получаса времени. Так что он за полтора часа в три приема пропустил через них всех пиратов. Попутно взяв у них образцы ДНК, вдруг за кого была назначена награда, Наконец, закончив со всеми делами и выкинув тела пиратов в космос, Виктор с Дитером продолжили свой путь.